Г. А. Зотов Минус ангел Пролог Петрович нетвердой рукой наклонил бутылку над опустевшим граненым стаканом, на дне которого еще с лета упокоилась зеленая муха. Присохшая к мутному стеклу насекомое настолько проспиртовалась, что его охотно бы принял любой музей. Тупо подождав пару секунд, Петрович сильно потряс емкость вверх-вниз на манер бармена за стойкой. К его великому неудовольствию из пыльного горлышка не вылилось ни единой капли, он уже давно выжил бутылку досуха. Пошатнувшись, Петрович встал со стула, вяло бормоча ругательства. Бесполезная бутылка, задетая его локтем, упала на пол с низенького стола. Обреченно звякнув, она покатилась в угол, где уже громоздилась внушительная поленница запыленной стеклянной посуды из-под беленькой, в основном чекушки и политровки. Нещадно скребя подбородок, обросший колючей седой щетиной, старик снова выматерился. «Да уж, повезло так повезло. Как раз срок подошел, только-только уговорил племяша, чтобы, как обычно, отвез его в Москву с товаром и на тебе. С другой стороны, конечно, жестокая напасть приключилась сразу у всей деревни, однако...» Вот почему эта хрень произошла именно сейчас, когда у него душа горит синим пламенем, в кармане не копья, а до пенсии еще три недели. Надо как-то решать проблему, а решить ее может только одно. Шаркающей походкой, добредя до древнего, доставшегося еще от бабушки комода, Петрович мутным взглядом отыскал на одной из полок заветную полехскую шкатулку. Облупившаяся крышка отлетела прочь. За кроузовых пальцах старика зашелестели несколько потертых, видавших виды десятирублевок. Раз, два, три. Ну что ж. Зря фигней страдал, не так уж все и плохо. 30 рубликов, как-никак копеечка, на литр самогода у Фросики точно хватит, а чтобы освежиться, большего ему сейчас и не надо. Жаль, что бабка бутылки свои обратно не выкупает, а то бы точно с таким запасом пил недельки-две подряд. С великим трудом натянув валенки на опухшие ноги, Петрович надел отведанный молью заячий тулуп, сунул деньги в левый карман и... Подредя к двери, загремел ржавой задвижкой. Дверь распахнулась, и старик отшатнулся от неожиданности. На заиндевевшем пороге трохлявого покосившегося дома, стояли двое. Судя по их растерянности, они как раз готовились постучать, мельком скользнув. По незваным гостям недобрым взглядом, Петрович едва удержался, чтобы от всей души не харкнуть им под ноги. Их вид не внушал никаких сомнений. Это были те самые голубые, которых за последние 20 лет так часто стали показывать по телеку. Напомаженные ребята в узких джинсовых курточках со стекляшками и разного цвета обтягивающих штанах, напоминавших женские лосины. На одном фиолетовые, на другом зеленые, глазки Тщательно подведены тушью, губки подкрашены, на лицах следы пудры, создающие привлекательную бледность. жесть от холода, мальчик в зеленых портках держал в замерзшей руке плоский чемодан, длинные ногти на пальцах, сжимавших кожаную ручку, были покрыты розовым лаком, от такого зрелища старику стало в конец противно чего надо грубо сказал петрович делая шаг с крыльца отменять поход в кросики из за внезапного появления паргомосеков он вовсе не собирался один из голубых склонившись к его уху что то прерывисто прошептал старик энергично затряс головой его затошнило от запаха духов нету сколько можно уже меня пытать мать вашу всю неделю ломитесь и вчерась опять приходили суки поганые а теперь что Пидорами переоделись, я же вам русским языком сказал, как на духу, все сдал до да последней, а теперь отвалите нахер, мне в магазин за молочком пора. Гомосек с чемоданом и розовыми ногтями сделал шаг в сторону, но его коллега в фиолетовых штанах осторожно придержал товарища за локоть. Тысяча баксов! Грубоватым, неожиданно хрипом голосом оборонил фиолетовый мальчик, отвлеченно разглядывая безоблачное небо. Петровича повело в сторону, в глазах начало рыбить. Схожее ощущение он испытал примерно лет сорок назад, когда на свадьбе у брата с пьяну подрался с Шуриным и получил по голове штакеткой из забора. «Чего?» — повернулся старик, «не веря своим ушам, штука». Повторил парень, и в доказательстве своих слов вынул из кармана пачку хрустнувших новеньких серо-зеленых банкнот. «Всю деревню уже обошли. Старуха вон там сказала, что у тебя наверняка есть. Живешь бобылем. Скрыть легче. Не хочешь, как хочешь, дед. Мы отваливаем». Он, сделанным безразличием, отвернулся, но Петрович ухватил гостя за плечо. Хмель мигом вылетел из головы. Он уже не видел ничего, кроме зеленых бумажек и той батареи бутылок, которую на них можно купить. «А нафига вам это?» — спросил он с некоторой опаской. «Надо? Значит, надо, дедуль!» — с бескомпромиссной прямотой отрезал фиолетовый гомосек. «Тебе-то какая разница, за что было получать?» Старик воровато оглянулся вокруг, уже темно, на улице шаром покати. Фонарь, конечно, горит неподалеку, но еле-еле, считай, вообще не светит. «Ну-ну, ладно тебе, пойдем обратно в избу, сынки, потолкуем». Он закрыл дверь, предварительно проверил, хорошо ли сидит в петлях задвижка, вдруг кто-то из деревенских вздумает без стука зайти, у них так принято. Затем, поманив гостей в правый темный угол комнатенки, шевельнул валенком. Побитый молью коврик отлетел в сторону. В полу обнаружилась грубо выпиленная вручную крышка люка, обычно скрытого от посторонних глаз. «Спустимся вниз», — кашлянул Петрович. «Товар там, в погребе. Только ребятки с одним условием. Если потом из ментовки с претензиями подъедут, я вас видеть не видел, а вы меня знать не знаете. Денежки вперед!» Первый Голубой на его предложение никак не отреагировал, по птичьей склонив голову в бок, он рассмотрел люк, второй искривил подкрашенный рот в улыбке, протянув Петровичу вожделенные доллары. «Не беспокойся, старичева, это уж само собой». Троица спустилась по шаткой лестнице в холодного полутемного погреба, где спертый воздух был насыщен запахом мышиного помета и прокисших солений. Подойдя к самому дальнему углу, Петрович кряхтя отодвинул массивную кадушку для капусты. Спина немедленно отозвалась резкой болью, и он ухватился за осклизовой край бочки, тяжело дыша. «Последние две остались». Жечь хотели, я не отдал, с ними все нормально, а жить-то надо, прохрипел дед, и новый товар покупать у меня денег нет. Голубые быстро переглянулись. Один из них что-то спросил другого на странном незнакомом старику, гортанном языке. Тот кивнул, коротко ответив, ни хрена себе, грустно подумал Петрович, ожидая, когда вспышка боли утихнет. Мало того, что гомосеки, так они еще хачики. Он медленно выпрямился, держась жилистой рукой за больную спину. «Это то, что вам нужно? Забирайте и уходите. Условия помните?» «Конечно!» Ласково сказал Голубой и быстро выбросил вперед холеную лапку. Черный лак на его ногтях искрился блестящими звездочками. И в ту же секунду до Петровича дошло, что перед ним никакие не гомосеки, а девки, самые настоящие девки, только с жесткими, даже злобными чертами лица» одетые в мужскую одежду. Голоса только у них не девичьи, а простуженные и хриплые, словно у лесорубов. Оттого и спутал их с голубыми. Хеклер и Кох с глушителем выплюнул облачко дыма, и старик почувствовал тупой удар в левую сторону груди. Его отбросило к стене. Больно не было, но он вдруг осознал, что лежит на боку. Возле кадушки небритая щека ударилась о замерзшей земляной пол. Петрович даже успел удивиться. «Надо же!» Боли не чувствует, а холод — да. Он перевел глаза на расплывающуюся фигуру в фиолетовых штанах. Мозг обожгла затухавшая мысль, что Фроська сегодня не получит тридцатник, а ему не потратить столь неожиданно свалившиеся в карман баксы. Кровь растекалась с темной лужей. Человек с пистолетом аккуратно отступил чуть подальше, чтобы не запачкать модные итальянские сапожки. Чуть помедлив, он прицельно выстрелил снова на этот раз в голову. — Раэль, это действительно так необходимо было сделать? — раздался голос сзади. Лицо мальчика в зеленых лосинах выражало подобие недовольства. Существо с черными ноготками, которое на самом деле было весьма сложно назвать как мужчиной, так и женщиной, опустило дымящееся оружие. Да, Локки, дед сразу бронился пропивать бабки, и вся деревня увидела бы, что у него непонятно откуда появилась хуева туча баксов. А кто дал? Да вот ходили тут двое, просили одну вещь продать Убийца хрипло усмехнулся. Старик часто уходил в запои, квасил по-черному, это мне в трех домах подряд успели рассказать. Его найдут не раньше, чем через неделю. До этого не хватится, а то и позже. За это время мы все успеем. И что ты так нервничаешь, честное слово, как будто тебе такое в первый раз. Не в первый, согласился Локи. Но если что-то в твоей жизни отсутствует долгое время, то ты успеваешь от этого отвыкнуть, верно? Давай не будем погружаться в философию, улыбнулся Рейд. Калипсо очень ждет сегодня результатов, и мы не должны ее разочаровывать. Может быть, ты возьмешь себя в руки и начнешь работать. Время дорого. Воздержавшись от ответа, существо в зеленых осинах по имени Локки, присев рядом с трупом, ловко открыла плоский чемоданчик. В удобных кожаных карманах покоились странные на первый взгляд предметы, не бьющиеся пластиковые колбы, шприцы и скальпели. Достав марлевую повязку, Локки надел ее и протянул точно такую же убийцы. Тот быстро завязал тесемки на ушах. Вслед за этим Локки извлек из кармашка узкое лезвие скальпеля и посмотрел в угол погреба за кадушкой, где что-то шевелилось. Чуть-чуть помедлив, он натянул на руки плотные резиновые перчатки. «Осторожнее!» — предостерёг первой голубой. «Это очень опасно, а то я не знаю!» — задиристо повел тонкими плечами второй. Пружинисто поднявшись на ноги, он переступил через лужу чёрной, начинающей густеть крови взвешивая в руке ледяную сталь скальпеля.